Часть четвёртая. Азы астрономии. В жаркие дни нашего первого января в колонии мистер Доус наконец-то появился в моей гостиной, и то потому, видимо, что Тэнч перехватил его на улице и чуть ли не силком затащил к нам. Мэссиэм, позвольте представить вам нашего местного гения, воскликнул Тэнч. Наш ученый звездочёт, астроном мистер Доус. Мистер Доуз, позвольте представить вам супругу мистера Джона Маккартура, нашу собственную мадам Де Пине». Луиза Депинэ, 1726-1783. Французская писательница и хозяйка литературного салона эпохи Просвещения, известная своими отношениями с Жан-Жаком Руссо и бароном Мельхиором фон Гримом и дружбой с Дени Дидро де бароном Гольбахом и прочими известными деятелями. В ответ на добродушную болтовню Тенча, мистер Доус нахмурился, панике озираясь по сторонам. Я собралась было спросить, кто такая мадам Депине, и мистер Доус сразу бы понял, что я невежда, но Тэнч к счастью меня опередил. Доус, миссис Эм выразила горячее желание поучиться астрономии. Дружелюбно-шутливым тоном продолжал он Я заверил ее, что вы, вне сомнения, будете рады дать ей несколько уроков о звездах, планетах и тому подобное. Мистер Дус в изумлении взглянул на меня. С удовольствием, ответил он. Буду рад миссис МакАртур». «О звездах, да, расскажу с удовольствием. Да. При всех его многочисленных "с удовольствием" и "буду рад" было ясно, что он ответил согласием лишь потому, что сходу не нашел причины для отказа. Из Изустенье мое желание прозвучало как пустая, даже оскорбительная блажь. И я попыталась объяснить: Мистер Доус, образование я получила весьма скудное, но я очень любознательна. А здесь, в этом неизведанном краю, даже звезды другие, все незнакомые, интересно было бы узнать что-нибудь о них. И все равно меня голодали сомнения. Возможно, идея заняться астрономией была ошибкой. Присловие: любознательна Мистер Доус искоса взглянул на меня. Что он при этом подумал, представить себе не могу. А что он мог бы ответить, никогда не узнаю, поскольку Тенч снова вмешался. Значит, решено, сказал он. В следующий четверг, скажем, во второй половине дня назначайте первое занятие. И мне, миссис миссисэм, будет очень интересно послушать про ваши успехи. Доус, обязательно держите меня в курсе. Мистер Доус неловко приподнял руку, словно давая благословение, и что-то буркнул, но слов я не разобрала. Затем он развернулся и был таков: "Мисс Эсм, не думайте, будто наш мистер Доус невежа", заверил меня Тенч. "Просто его орбита принимает причудливую форму, проходя через сферу обычных людей".